Мы на Фонтан КФМ «Сказки вслух». По этому поводу студии по-прежнему присутствуют актеры, музыканты. Это Максим Фролов, это Дмитрий Ишевский, это Наташа Волкова. И этот «Тростниковая шапка» – сказка английская, которую мы вот-вот собираемся вам прочесть. Если все готовы, то и можно начинать. Ну, слушайте. Жил когда-то один богач, и был у него три дочери. Вот задуман как-то узнать, крепко ли они его любят. И спрашивает он старшую дочь. «Как ты меня любишь, дорогая?» «Ох», – отвечает она, – «я люблю тебя, как жизнь!» «Это хорошо», – говорит он Вот спрашивает он среднюю «А ты как и меня любишь, дорогая?» «Ох», – отвечает она, – «больше всего нас свете!» «Очень хорошо», – говорит он «Наконец, спрашивает младшую. «А как же ты меня любишь, моя дорогая?» Я люблю тебя, как свежее мясо любит соль, – отвечает она Ну и рассердился же отец «Значит, ты меня вовсе не любишь, говоришь!» «Я люблю а тебя!» раз так, вон из моего дома!» И он тут же выгнал ее вон, чпок, и захлопнул за нею дверь Так-то вот, пошла она, куда глаза глядят И все шла и шла Пока не подошла к болоту Там нарвала она тростника и сплела себе из него накидку с капюшоном Закуталась в нее с головы до ног, чтобы скрыть свое нарядное платье И отправилась дальше Долго ли, коротко ли Дошла она, наконец, до одного богатого дома «Не нужна вам служанка?» спрашивает «Нет, не нужна!» отвечает «А мне больше некуда идти, говорит она Жалования я не прошу, а делать буду, что прикажут хм? Ну что ж, отвечают ей Ну если хочешь мыть горшки и чистить хочу. кастрюли ага, Тогда только и оставайся И она осталась И мыла горшки, и чистила кастрюли, и хоть и не хотела. всю грязную работу. А так как она никому не открыла своего имени, ее прозвали... Тростниковой шапкой. Вот как-то раз по соседству давали большой бал. И слугам разрешили пойти посмотреть на знатных господ. А тростниковая шапка сказала, что из сил выбилась и никуда не пойдет. И осталась дома. Но как только все ушли... Она сбросила свою тростниковую накидку... Умылась и отправилась на бал. И уж поверьте мне, наряднее ее на балу никого не было. И надо же было так случиться, что сын ее хозяев тоже приехал на этот бал. Он с первого взгляда влюбился в тростниковую шапку и весь вечер танцевал только с ней. Но тростниковая шапка не дождалась, пока кончится бал, и потихоньку убежала домой. Когда остальные служанки вернулись, она уже лежала в своей тростниковой накидке и притворялась спящей. На утро служанки и говорят ей, ой, ой тростниковая, тростниковая шапка, ой, ой, кого мы вчера, вчера видели на балу? на балу? Кого, спрашивает она? Но ой, была, была там одна, да? Одна да? Аж а уж а уж как разодета, разряжена, как ладошки. хозяин Ну прямо глаз. Да прямо глаз, глаз да, да, да. Вот бы мне взглянуть на нее, говорит Тростниковая шапка. Ну, ну, ну тогда же дело стало? стало? Нынче ну, ну, вечером же, опять яйцебал? Да, Она да, нав... да, да, наверняка, да, наверняка, наверняка, да. Когда же настал вечер, Тростниковая шапка опять сказала, что из сил выбилась и никуда не пойдет. Но не успели слуги уйти. Так она сбросила свою тростниковую накидку, умылась и поспешила на бал. А молодой хозяин уже дожидался ее. Весь вещь он танцевал только с ней и глаз ее не сводил. Но она опять не дождалась, пока бал кончится, и потихоньку скользнула домой. И когда остальные служанки вернулись, она уже лежала в своей тростниковой накидке и притворялась спящей. На другой день служанки и говорят ей. О, ох, тростниковая, О, тростниковая шапка! шапка! Ну, вот, вот бы тебе посмотреть на, на туле. Она, она, она, она опять была на полу. На полу за Разрязанная, разноряжанная не глаз Не сводил глаз Да, Да, говорит Тростниковая шапка Я бы не прочь на нее поглядеть О, так Слушайте, нынче вечером Опять бал Идем с нами Обязательно Но когда настал и этот вечер Тростниковая шапка опять сказала Что из сил выбилась и никуда не пойдет А как только все ушли сбросила свою тростниковую накидку... Умылась и поспешила на бал. Молодой хозяин ей очень обрадовался. Он опять танцевал только с ней и глаз с нее не сводил. На этот раз он спросил... Как ее зовут? Спросил. И откуда народом? родом? Но она... Не ответила. Тогда он подарил ей кольцо и О. сказал, что умрет с тоски, если больше ее не увидит. Тростниковая шапка опять не дождалась, пока кончится бал, и потихоньку убежала домой. И когда остальные служанки вернулись, она уже лежала в своей тростниковой накидке и притворялась спящей. На другой день служанки ей и говорят: вот, ну вот видишь, тростниковая шапка! шапка? Не, пошла не пошла ты с нами вчера! А, что мне там а, делать? а, а теперь уж а не видишь тебе красавицы! Балов больше не будет! будет. Да! Да! Нет совершенно никаких баллов, чтобы были балы? Правда, правда? Нет, Жаль. Нет. А мне так хотелось ее увидеть, ответила тростниковая шапка. А молодой хозяин всячески старался узнать, куда девалась красавица. Но где он не бывал, кого не спрашивал, ничего не узнал. И так затосковал по ней, что за нему, слег в постель и даже есть перестал. Свари молодому хозяину жидкую кашу, может, отведает, а то как бы не умер с тоски по красавице, приказали поварихи. Повариха принялась варить кашу. И тут в кухню вошла тростниковая шапка. Что ты варишь, спросила она. Кашу молодому хозяину, ответила повариха. Может, отведает, а то как бы не умер с тоски, по красавице. Дай-ка я сварю, попросила тростниковая шапка. Ну, повариха согласилась, хоть и не сразу. Не сразу, ну отдай сюда. И тростниковая шапка принялась варить жидкую кашу. А когда сварила, бросила в нее свое кольцо. Вот отнесла повариха кашу больному. Тот съел кашу и увидел на дне чашки свое кольцо. Позовите повариху, приказал он. Повариха явилась. Кто варил кашу? Я, соврала она с перепугу. А он посмотрел ей в глаза и говорит, нет, не ты. Скажи правду, кто ее варил. Тебе за это ничего не будет. Коли так, говорит она, кашу варил тростниковая шапка. «Пришли ко мне тростниковую шапку!» Явилась тростниковая шапка. «Это ты варила мне кашу?» «Я», — отвечает она. «А у кого ты взяла кольцо?» «У того, кто мне его дал», — отвечает тростниковая шапка. «Ну кто же ты такая?» «Сейчас увидишь». И она сбросила с себя... Тростниковую накидку И предстала перед ним во всей своей красе Вот так Ну, молодой хозяин, конечно, скоро-скоро поправился И они стали женихом и невестой Свадьбу решили справить на славу И гостей созвали со всей округи Отца тростниковой шапки тоже пригласили А она по-прежнему скрывала, кто она такая И вот перед самой свадьбой она пошла к поварихе и сказала «Будешь готовить мясные блюда, ни в одну соль не клади» «Невкусно получится», – заметила повариха. «Ничего», – сказала тростниковая шапка. «Ну ладно, не буду солить», – согласилась повариха. Настал день свадьбы, и тростниковую шапку обвенчали с молодым хозяином. После венчания все гости сели за стол. Но, когда они попробовали мясо, оно оказалось таким безвкусным, что его невозможно было есть. А отец тростниковой шапки отведал одно кушанье, потом другое, И вдруг как зальется слезами. <связь> что с вами, спросил его молодой хозяин. <связь> Ах, ответил ему гость, была у меня дочь. Однажды, однажды я спросила его, как она меня любит. И она ответила, как свежее, свежее мясо, мясо любит соль. Ой, ой. Ну, ну, я решил, что она меня вовсе не любит. И выгнал ее из дома. А теперь вижу, что она любила меня крепче всех. Но должно быть, ее уже нет в живых. <смех> «Нет, отец! Она, Она здесь! здесь!» Поскликнула тростниковая шапка, бросилась к отцу и обняла его С тех пор все они зажили счастливо! счастливо!